Когда я был молодым, мне повстречалась добрая волшебница, которая предложила мне на выбор хорошую память на всю жизнь или большой мужское достоинство. Я узнал не помню, что я тогда выбрал. На свидании. В интимной обстановке молодой человек уговаривает девушку. Да, да, пожалуйста. А? Один раз. Ну, ну, один раз Нет, не, не могу. Мне ещё так мало знаком. Но ну, я тебя очень прошу Давай в другой раз. Ну, я больше не могу терпеть. Mm. Mm. Ну, ладно. Давай только один раз. И ты никому не расскажешь, хорошо? Ну, тогда не надо. Внимание, Зенсин! Новинка! Антицеллюлитные колготки! Всего 100 долларов и весь город будет знать, что у вас целлюлит. Тепелялы. Тепелялы. В эфире рубрика Это интересно. Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного? Что если перед сном вы будете считать по две овцы сразу, то уснете в два раза быстрее. А, а все началось с того, что мы купили с ве велосипед. Сначала мы его обмыли, как полагается, потом пропили.